10. Пусть первое впечатление станет незабываемым. У вас уже не будет второго шанса произвести первое впечатление. Так гласит древнее мудрое высказывание. К счастью, у вас появилась возможность предусмотрительно подготовиться к тому, чтобы вы могли в любой момент произвести идеальное первое впечатление. Ниже представлены размышления Дейла Карнеги о первом впечатлении. Зрительный контакт. Эффективный визуальный контакт подразумевает уверенность, честность, заинтересованность, приятные ощущения человека во время взаимодействия. Отсутствие визуального контакта нередко интерпретируется как желание что-то скрыть, обсуждать только определенные темы, как свидетельство чувства страха или стыда. Это также может означать скуку, замкнутость, нервозность или нечестность. Исследования показывают, что в ходе собеседования при устройстве на работу кандидаты дают более развернутые и честные ответы, если интервьюер смотрит им прямо в глаза. На уроке понимание и способности запоминания напрямую связаны со зрительным контактом с учителем. Есть, правда, одно немаловажное исключение. При раскрытии глубоко личной информации мы обычно стараемся не смотреть друг другу в глаза. Мужчины особенно избегают визуального контакта, когда им приходится откровенничать. Анализ эффективного зрительного контакта в бизнесе. Интенсивность. Взгляд долгий и пристальный сопровождается такими признаками дружелюбного отношения, как доброе выражение лица, расслабленный язык тела и спокойная речь, выражающая интерес и внимание. Длительный и пристальный визуальный контакт без смягчающего контекста может выглядеть угрожающим или агрессивным. Локализация. Визуальный контакт глаза в глаза идеален, когда целью беседы является передача важной информации с акцентом на точности. В других ситуациях для комфортного общения рекомендуется время от времени прерывать или смягчать зрительный контакт, немного смещая фокус. Для более мягкого контакта попробуйте переместить взгляд чуть ниже брови собеседника на переносицу, к внутреннему уголку глаза. Все эти приемы создают видимость прямого зрительного контакта, но без агрессивности. Взгляд, направленный ниже уровня глаз собеседника, нередко интерпретируется как признак покорности или отсутствия уверенности в себе, поэтому при прерывании визуального контакта взгляд лучше переводить вверх или в сторону. Продолжительность. Забудьте все правила о продолжительности визуального контакта. Разве можно проявлять внимание к словам собеседника, если вы подсознательно отчитываете некий произвольно установленный лимит времени? Поддержание зрительного контакта в течение 60-70% времени считается приемлемым, дольше в случае передачи важной информации. Оптимальный совет. Смотрите в глаза человеку периодически на короткое время отводя взгляд если только нет конкретных причин отвлечься. Если вы общаетесь с группой, постоянно устанавливайте визуальный контакт с кем-то из присутствующих. Постепенно переводите взгляд с одного слушателя на другого, с тем, чтобы охватить их всех. Зрительный контакт с трудными людьми или с теми, кто открыто выражает несогласие с вами, свидетельствует не только о высокой степени уверенности в себе, но и о толерантности к иным мнениям. Вы производите впечатление сильной личности, если ждете, пока собеседник отведет глаза первым. Однако вы должны время от времени сами прерывать визуальный контакт, чтобы не казаться назойливым или агрессивным, и чтобы дать собеседнику почувствовать себя важной личностью. Манера прерывания зрительного контакта также многое может рассказать о степени уверенности в себе. Бегающие глаза наводят на мысль о нервозности или хитрости в то время как спокойный сознательный взгляд говорит об уверенности. Ситуационные переменные. Если мы стоим, сидим напротив человека, визуальный контакт должен быть более прочным. Если же мы стоим, сидим рядом с ним, смотреть друг другу в глаза можно реже. Чем более близкие отношения связывают собеседников, тем интенсивнее будет прямой зрительный контакт. Следовательно, в лифте, к примеру, визуальный контакт не приветствуется культурные переменные не навязывайте визуальный контакт если собеседник очевидно его избегает в разных культурах и у разных людей свои представления и правила относительно зрительного контакта отличающиеся от американских традиций если вы оказались именно в такой ситуации не нервируйте собеседника сведите визуальный контакт к минимуму в противном случае вы можете показаться агрессивным или бесцеремонным рукопожатие Считается, что рукопожатия появились в средние века как возможность удостовериться в отсутствии оружия. Сегодня рукопожатие в психологическом смысле имеет такой же обезоруживающий эффект, позволяя установить связь, которая помогает человеку лояльнее воспринимать ваши слова и более открыто реагировать. В ходе одного университетского исследования ученые оставляли в телефонной будке 25 центов. После того, как будкой кто-нибудь воспользовался, Исследователь подходил к нему, рассказывал про забытые деньги и интересовался, не нашел ли их этот человек. Больше половины опрошенных лгали. После этого исследователи предверяли свой вопрос улыбкой и рукопожатием, в результате чего число солгавших людей уменьшилось на 66%. В современном деловом мире рукопожатие является единственным безопасным методом физического контакта. Оно создает удивительно сильную связь. Используйте любую возможность, чтобы ответить на рукопожатие или инициировать его. Варианты рукопожатий. Обхватывание ладони руки другого человека является уместным, если вы намереваетесь выразить сочувствие, теплоту или поздравление. Подобная разновидность рукопожатий может использоваться при встрече со старым знакомым или для деликатного выражения личной заинтересованности в бизнес-среде. Другие формы физического контакта. Касание предплечья или плеча предполагает более высокую степень интимности, нежели рукопожатие. Если у вас есть сомнения относительно адекватного приветствия, протяните сперва руку. Если вторая сторона захочет обняться, пожимание рук позволит вам избежать слишком тесных объятий. Если вы против объятий, инициируйте рукопожатие с чуть более дальнего расстояния. Гораздо труднее обниматься, когда людей разделяет значительная дистанция. Если вы не желаете, чтобы приветствие выглядело совсем уж холодным и отстраненным, протяните руку первым и задержите ладонь другого человека в своей чуть дольше, чем обычно. Рукопожатие при прощании. Поскольку рукопожатие считается едва ли не единственным приемлемым видом физического контакта в деловом мире, не упускайте возможность пожать руку еще раз при завершении встречи. Если переговоры прошли на позитивной волне, или если вы хотите придать, не давшей ожидаемых результатов встречи, положительную окраску, на прощание пожмите друг другу руки чуть сердечнее, крепче и дольше, сопровождая рукопожатие улыбкой. Язык тела. Улыбка. Улыбка заставляет людей относиться к вам сердечнее и теплее, даже охотнее соглашаться с вашей точкой зрения. Во время президентских выборов 1984 года один телекомментатор всегда улыбался при встрече с Рейганом, но никогда не улыбался при виде Мандейла. Проведенное после выборов исследование установило, что зрители гораздо чаще голосовали за Рейгана, чем контрольная группа других людей, обладавших такими же демографическими характеристиками. На протяжении всего срока президентства все телевизионные выступления Рейгана сопровождались теплыми сердечными улыбками. Впоследствии зрителям, наблюдавшим за выступлениями представителей обеих партий, были показаны записи выступлений и их реакция. Каждый раз, когда президент улыбался, зрители улыбались в ответ. Что мы знаем о людях, которые улыбаются? Согласно исследованиям, большинство людей интерпретируют улыбку как признак уверенности, компетентности, внимания и надежности. Неоднократно было доказано, что судья и присяжные гораздо снисходительнее относятся к подсудимым, которые улыбаются, по сравнению с теми, кто хранил угрюмое выражение лица. Настоящая улыбка задействует щечные и глазные мышцы, по сути все лицо. Попрактикуйтесь перед зеркалом и почувствуйте разницу. Разумеется, самый простой способ вызвать искреннюю широкую улыбку – сохранять позитивный настрой в ходе всей беседы. Поза. Поскольку поза – это первое, что бросается в глаза, она вызывает моментальную и непроизвольную реакцию. Исследования отмечают взаимосвязь между расхожими представлениями о популярности, самоуверенности, амбициозности, дружелюбности, интеллекте и впечатляющей позой. Поза имеет особенно большое значение для людей, которым необходимо компенсировать какой-либо иной недостаток внешности. Низкий рост, слабый голос, плохую одежду, избыточный вес или непривлекательность. Впечатляющая поза способствует остроте ума, благодаря тому, что наши легкие свободнее дышат, обеспечивая лучшее снабжение мозга кислородом. Поза стоя. Если вы максимально вытянетесь вверх, выпрямив торс, уже одна эта нехитрая коррекция может добавить пару сантиметров к вашему росту и значительно улучшить впечатление о вас, как о профессионале. Отрабатывайте это упражнение, пока оно не превратится во вторую натуру. Встаньте к стене, расправив плечи, так, чтобы оба плеча касались стены. Сохраняя такое положение, отойдите от стены. Хотя поначалу оно покажется вам неестественным, со временем привыкнете. Примечание. Рекомендуется стоять прямо, опустив расслабленные руки по бокам. Проанализируйте их положение. Если ладони повернуты назад, а не к туловищу, обратите особое внимание на выпрямление осанки. Распределяйте вес равномерно на обе ноги для сохранения ровной осанки. Перемещая центр тяжести к носкам и слегка наклоняясь вперед, вы создаете впечатление заинтересованности и внимательности. Поза сидя. Держитесь прямо, не сутультесь на стуле это поза энергичных и деловых людей. Держите туловище относительно сбалансированным, но не абсолютно симметричным. Идеальная симметрия выглядит неуклюже и неестественно. Пусть руки лежат свободно и асимметрично, выражая расслабленную уверенность. Движение головы. Голова в буквальном смысле помогает улучшить представление о себе, как о профессионале. Достаточно лишь слегка наклонить голову, Чтобы установить визуальный контакт с человеком гораздо выше или ниже вас взгляд сверху вниз кажется высокомерным или унижающим, а взгляд снизу вверх умоляющим или покорным. Мы советуем держать голову прямо, а не наклонять ее в бок из за таких наклонов вы можете казаться смущенным не слишком умным или даже флиртующим не кивайте головой в знак согласия может показаться что вы слишком стараетесь угодить. Выразите согласие медленным, сознательным кивком, голосом или поднятием бровей. Чтение чужих сигналов тела. Обычно язык тела говорит намного откровение слов. Не оценивайте жесты и движения по отдельности. Анализируйте в совокупности все сигналы, которые могут подтвердить устное сообщение или вступить в противоречие с ним. К таким явным сигналам тела относятся расслабленные руки, раскрытые ладони, мягкое спокойное выражение лица, визуальный контакт, улыбка и легкий наклон вперед. Все это свидетельствует о благожелательном настроении вашего собеседника. Такие сигналы закрытости, как скрещенные руки, сжатые кулаки, стиснутые зубы, нахмуренные брови, отсутствие зрительного контакта и отстраненность – Обычно посылают собирательный сигнал враждебности, отторжения и неприятия.